Люди, медиа, книга представляет. Юрий Никитин. Кробоет. Исполняет артист Юрий Титов. Часть 1. Глава 1. Крохотная девочка в яркой пышной одежде и с огромным красным бантом в жёлтых волосах жалобно пищала возле дерева, задрав кверху залитую слезами мордочку. Ну слезай, слезай. «Мама меня убьет! Слезай! Я тебе дам вкусненького!» Я с опущенной головой шел мимо, а девочка, завидев меня, вскричала «Помогите!» Я хотел было пройти, но она ухватилась обеими верхними конечностями за мою ногу и пропищала совсем тоненьким голоском. «Моя кошечка залезла на дерево, а теперь там боится!» «Мама не разрешала! Дядя, вы же большой и сильный! Снимите!» Я подумал, что сделать это проще, чем вырываться от детёныша, которых почему-то нельзя обижать. Молча прыгнул вверх, ухватил это пушистое животное, стараясь не раздавить в ладонях. Гравитация повлекла обратно к земле. Я ударился подошвами о почву и застыл, ещё не зная, что делать дальше. На землю посыпались сломанные ветки. Девочка ринулась к нам так поспешно, что ударилась о мою ногу, выхватила зверька и прижала к груди. Я смотрел на неё сверху вниз, молча, а она счастливо пропищала: "Спасибо, дяденька". Я торопливо удалился, запоздало вспомнив, что доминантные на этой планете существа не прыгают даже на высоту своего роста, а здесь в пятеро больше. Да и ветки с одной стороны с хрустом снёс в прыжке наверх. А остальные сбил при падении на землю. А хотел не вмешиваться в эту странную жизнь, пока не пойму, почему и зачем возникла, и почему здесь возник я. Излучение жёлтой звезды падает сверху. Я сейчас чувствую его, и как все остальные обитатели этого органического мира, то есть в первую очередь тепло. Звезда рядовая по размерам и массе таких великое множество отличается от большинства разве что тем, что достаточно молодая, едва едва сформировалась из остатков предыдущих, из-за чего в ней множество элементов, что не могут образоваться в звёздах первого и даже второго поколения. Возможно, потому именно здесь и совпали редчайшие условия для возникновения этой биологической жизни. Странно, судя по сообщениям, передаваемым электромагнитными волнами. Люди уверены, что такая же аномалия возникла везде. Поэтому постоянно ожидают прибытия на эту планету существ из других миров, как они говорят. Даже не знаю, обрадуются или огорчатся, когда узнают, что они единственные во вселенной. Или станет страшно от одиночества и чувства ответственности. Деревья растопились, Далеко-далеко за долиной проступили в плотной атмосфере дома, как уже знаю, хотя совсем не похожие на тот сарайчик, в котором я прятался. Я сдержал желание рассыпаться здесь, а собраться там. Нужно быть во всём похожим на доминирующих на этой планете существ, иначе не поймут эту странную жизнь, как они называют эту форму существования материи. Некоторое время шёл по обочине дороги, как в этом мире принято, ничем не отличимый от остальных двуногих. Руки и ноги двигаются в том же привычном для людей ритме. Просёлочная дорога вывела на широкую магистраль. Мимо с рёвом проносятся очень странные и непостижимые механизмы. Всё это или подобное уже видел на экране телеприёмника. где научился впитывать информацию сразу с десятков каналов. Так что в какой-то мере знакома. Но это не значит, что сумеют такой сложной и противоречивой информацией пользоваться. Одно колёсное устройство, их здесь зовут автомобилями, притормозило, скрипнув тормозами. Из окошка высунулось лицо существа, толстое и с растительностью, как у животного. Поарень произнесло оно хриплым голосом. «Подвезти?» Я отмахнулся, подсмотрел этот жест через щель в сарае, когда отчим девочки отказывался от чего-то, что предлагала женщина, что родила спасшего меня совсем маленького человечка. Существо буркнуло. «Как знаешь, но лучше не пей больше». Автомобиль унесся, а я некоторое время спрашивал, продолжал идти по обочине в том же темпе. Малышка сказала, что мне нужно убраться подальше. Я старался понять, сколько это подальше. Из речи местных так и не понял. А когда за спиной раздался грохот ещё одного огромного грузовика, вспомнил одну из движущихся картинок, что тайком наблюдал на экране. Грузовик пронёсся на большой скорости. Я в пышке догнал, и как показано на движущихся картинках, уцепился за борт сзади. Там много выступов и крюков. Даже местный бы удержался. Долгое время колёсное устройство мучалось по созданной для таких же устройств дороге. По сторонам либо растительная жизнь, либо удалённые сооружения этих существ, что называют себя людьми. Наконец вдали показались огромные дома, такие Я видел на рисунках в книжке, что приносила малышка. Дома это жилище. В них живут и размножаются эти существа. Дома массивные и высокие, а окна, что в жилище её матери в один ряд, здесь ещё и вверх уходят до самой крыши. Выглядывая из за края борта, я видел впереди проносящихся по отношению ко мне справа и слева от дороги людей. В этом человейники их много, даже слишком много. Выбрав момент, я торопливо отлепился от стенки кузова, спрыгнул на твёрдое покрытие. Инерция бросила лицом вниз, несколько раз перевернулся, поспешно вскочил и начал переходить на другую сторону. Вдруг за спиной появился автомобиль, уже поменьше, я его видел. но не понял, что надо делать и надо ли. А он силой ударил в спину. Швырнуло его вверх и вперёд. По дуге упал, покатился по полотну ровного, как считают люди, асфальта. Хотя, будь он ровным, автомобили скользили бы как по льду и вообще не могли бы сдвинуться с места. Пока меня катило и переворачивало, точнее, стремительно перебрасывало с боку на бок, Я успел подумать, что нельзя сейчас вскочить на ноги, словно ничего не случилось. Должен вести себя как все здесь. А когда инерция оставила моё тело, я как бы в бессилии распластался на асфальте. Сзади хлопнула дверца остановленного автомобиля. Сквозь опущенные веки я видел, как выскочили двое самцов и одна самка, именуемая здесь женщиной. Мелко с коротко подрезанными и красными как лесное пламя волосами. Глаза, крупные, широко расставленные, в ужасе остановились возле автомобиля, прижала ладонь к рту. Один из её спутников, толстый и лохматый, сразу закричал плачуще: "Я не знаю, откуда он выскочил. Там же никого не было". Женщина вскрикнула: "Вызываю скорую". И она начал подниматься, парень подбежал Тряся на бегу с туденистыми щеками, быстро ухватил меня под руки. На меня пахнуло нечистым дыханием. Он начал тянуть вверх, а женщина, трясущимися конечностями, вытащила из сумочки крохотную коробочку-коммуникатор. Погоди, ему нельзя двигаться. Да он вроде жив, она прокричала. Не смей, у него перебиты все кости. Постой, сказал парень быстро. Скорая Сразу вызовет и полицию, поняла? Ну да, согласилась она убитым голосом. А мы с кощем курнули, ответил толстяк отчаянным голосом. Да и ты сделала пару затяжек. В таком состоянии за рулём, статья. она вскрикнула. А если умрёт? Толстяк помог мне подняться и придерживал за плечи, не давая снова упасть. Я смотрел на них обоих, молча. Женщина смотрелась в меня отчаянными и расширенными в страхе глазами. Вы как? Я промолчал. Толстяк сказал торопливо. Вообще-то цел не видишь? Было бы что сломано, разве ж стал бы? Вы целы? спросила женщина. Я смотрел на неё тупо, не понимая, что спрашивает. Видно же, что цел. Значит, спрашивает что-то непонятное, доступное только местным. Уже отметил, что люди произносят одно, а на самом деле чаще всего означает другое. Она сказала в отчаянии: "Нужно в больницу, у него шок, память отшибло, посмотри на его лицо". Толстяк заглянул мне в лицо. "Дружище, всё получилось случайно. Тебя как зовут?" Я промолчал. Женщина вскрикнула: "Всё, вызываю скорую". "Нет", сказал толстяк и выхватил у неё из ладони коробочку. Нас всех посадят. Давай сделаем умнее. Мы уже возле твоего дома. Давай отведём или отнесём к тебе. Напоим виски, отойдёт, придёт в себя. Это любой психотерапевт скажет. Кощей, ты как? Второй, которого назвал Кощеем, худой и костлявый, без всякой охоты подхватил меня с другой стороны под руку. Я услышал над ушной раковиной скрипучий голос. Мужик Ты в самом деле, цел. Блин, как-то оказался под колёсами. Женщина прокричала тонким голосом: "Господи, это ужасно! Отдай мобилу. Надо срочно вызывать скорую". Она ловко выхватила у самца своё устройство, здесь называемое смартфоном. Но пока быстро-быстро водила там пальцем, толстяк сказал с запрещающим тоном: "Не надо. Чувак цел. Крови нет". Она вскрикнула: У него точно сотрясение. За моей спиной кощей сказал хмуро: "Погоди с вызовом. Тюп оправ. Скорая вызовет полицию. Мне тюрьма светит. Ты понимаешь?" Девушка заколебалась, взглянула на меня. Я медленно водил головой из стороны в сторону. Так полагается делать, видел. Первый самец, что вдвое толще второго, ухватил меня за плечо крепко и подперев собой удержал на месте. Сюха, сказал он быстро. Я дело говорю. Занесём чувака. Может быть, аклиматится, на этом всё и закончится. Женщина ответила плаксивым тоном. Хорошо. Но если что, сразу скорую. А будет полиция или не будет, неважно. Мы чуть не убили человека. Человека, мелькнуло у меня. Полагают, что я человек, потому и такая забота. Знай кто я? Хотя этого пока не знаю я сам, сразу убили бы сами. Кощей забежал с другой стороны, ухватили покрепче, я не противился, повели к ближайшему дому. Женщина, которую именуют Ксюхой, забежала вперёд, я видел, как вскочила на высокое крыльцо и распахнула обе створки дверей. Наконец, меня довели до квартиры Ввели в комнату и сразу же бережно уложили на диван. Ксюха с вытаращенными глазами хотела снять с меня рубашку, но толстяк поспешно остановил. Сказал, что «меня нельзя сейчас шевелить, а то вдруг плечо выбито или еще где-то не так. А если дать отдохнуть, то само начнет восстанавливаться. Это называется регенерацией». Я остался лежать неподвижно и с закрытыми глазами. Они ушли на кухню. Плотно закрыв за собой дверь, я продолжал наблюдать за ними из- сквозь стены. Для меня это не препятствие. И, как понимаю, первый контакт с высшей формой биологической жизни прошёл успешно. Маленькая девочка, что прятала меня и выхаживала в тёмном заброшенном сарае, важная ступень, но она ребёнок. А это взрослые, именно те, из-за которых я здесь и возник. Мысли спутались. Я попытался вспомнить, зачем я здесь, но вместо ответа только отчётливая картинка, как возник и застыл без движения в странном, удивительном мире, который называется, как потом узнал, биологической жизнью, и как потом старался понять в том лесу, почему в этой точке пространства именно так, почему атомы сложились в такие Причудливейшие структуры. Почему и здесь легко могу превратиться в любой камень и даже в воду. Могу раствориться в воздухе и собраться вновь, но не удаётся стать ни шмыгающими рядом зверьками, ни даже деревом. Не сразу понял, что это и есть то, из-за чего я в этой точке пространства. Невероятно сложная структура, просто уникальная, которой нет нигде во вселенной, называемой здесь биологической жизнью. Да-да. Это и есть то, из-за чего я здесь с важной, но пока непонятной целью. Целью. Повторил я ещё раз. Почему это кажется таким важным? Видимо, у меня в самом деле некая важная цель, некое предназначение, почему я здесь и сейчас. Но что за странный мир? И почему я именно среди этих существ, невероятно хрупких, что существует в предельно узком диапазоне температур, излучения, давления и вообще их существование постоянно на волоске. Почему так долго пытаюсь понять, но почти так же далёк, как и в тот момент, когда сложился из частиц окружающего мира в изолированный ком материи. Хотя вообще-то ничего в мире нет изолированного, и долго старался понять, что же меня окружает. Даже не знаю, сколько прошло времени. Деревья поднимались из земли, становились огромными, дряхлели и рушились. Однажды их жёг быстрый лесной пожар, после чего я всё-таки решился передвинуться дальше и вышел на опушку этого удивительного места, которое называется, как потом узнал, лесом.